Глава сорок 45. И лорд этот сударня, как издельный человек, писал Никитин. Я по своим каналам узнавал, фамилия его на острове стала быть на слуху. Не из первеньких, понятно, но связи имеет. Кой готов предоставить нашему с вами предприятию с условием, что получит в нем пай. У него и в морской компании, что в сам Китай через Индию плавает долла малая есть. И тут, видать, хорошие барышни учил. Коля так загорелся. Хочет он этот Эрл Грей единолично на остров завозить и с того большие деньги иметь. Потому как с указки вашей заговорил я об оплате мастерами, патентами английскими, станками всякими, да другим оборудованием. Китайцы-то с англичан едино серебро хотят. Товары им заморские не нужны, так и казно опустошить ненадолго. А мы по-своему, с узкоглазами торгуем. Нам есть чем расплатиться помимо серебра. Вот так. Посыльный, что догнал обоз, оказался от партнеров. И привез он не только хорошую весть, но и десять тысяч рублей. Огромные деньги. Привез, слава богу, не наличными в мешке, а именным векселем зашитым не в шапку и не в подол, где разбойники ищут первым делом. Умный взял, да и вложил бумагу в книжку с картинками, якобы для дочки подарок от благодарного купца. Книга оказалась богато иллюстрированной азбукой, кстати. И я приняла ее с удовольствием. Деньги с не английские, наши, российские, кровные. Раньше времени вы уехали, да и к по уму поступили. Только вон у меня вся наличность на тот момент в обороте была. А векселемной из Нижнего еще не прибыл. Хотел лично вручить, да не успел, посылая вслед гонца. Заодно с вестью я читаюсь, Как ярмарка началась и отдаливую мне ту крутелную машинку, тотчас я на с нею послал в город в мастерские уже через два дня на каждом рынке у каждого гуляния мой человечек с той машинки стоял. Знал я, сударышка, что золотое дно, да не рассчитывал, сколь оно глубоко. Конечно, через месяц, через два, через полгода уже найдутся умники нас даже и с патентом обойти. Машинка-то не хитра, но покуда сливочки снимем. Я уже в московскую контору отрядил своих людей с машинками до да Воростов. Да в Ярославль, да в Петербург с регой направлю, оттудова и в другие города работников найдут послать. Да зимы хорошие деньги поднимем, а это ваша доля с Нижнего Новгорода с пригородами. Вот так вот. Ну и ушлый же купец. И ведь прав сообразил. Машинка простенькая, и хоть зашита в коробок так, чтобы не видно было, как она сахарные нити вертит. Продавец вынимает на палочке уже готовое сладкое облако. Все равно русский народ умный, да изобретательный, быстро сообразят, что к чему. С Макарьевской ярмарки о моих заработках весть разойдется в момент. А Никитин все одно первый успеет самый сок получить и в пути от коммерции не отдохнуть. Ну ладно, хоть заботы приятные, считать обильный урожай. В письме еще сообщалось, что хорошо бы выяснить Чего еще англичанам предложить можно? И для этого Колесова на остров послать. Ну и легкое сомнение, что приказчик справится. Намек. не хотите ли сами туда отправиться? Намек пока что не пойму. Подумаю. С таким вот кратким ответом письмом посланец и ускакал. Мне же пока и здесь дел хватает. Мужикам через неделю собирать свой урожай, не такой и обильный в этом году по разговорам сам два, сам три с трудом вытянула землица. Мне в конце концов разобраться с бумагами покойного мужа, к которым я подступалась, подступалась, да не подступилась. Лень матушка. Понимание, что информация из писем заставит меня немедленно отправиться в Москву, начать знакомиться с незнакомой роднёй, на голову которой внезапно свалилась столь же незнакомая наследница, не только Я наконец-то смогла привести в порядок свои чувства и поняла, почему эти месяцы натыкалась на бумаги из прошлого и избегала их. За мной и так то тащился груз воспоминаний о прежней жизни, о прежнем Мише. А если я впущу в душу еще и память легкомысленной Эмочки, с ее на самом деле очень красивым, очень чистым романом, да не романом, любовью. Выдержу ли я двойной груз, когда незнакомые пожилые судари и сударени начнут при мне вспоминать Мишеньку, погибшего на окраинах Парижа? А значит, это событие хорошо бы отложить. Глупость, эмоции, сама понимаю. Но я живой человек. Как всегда, насущные дела спасают от нерадостных предстоящих забот. Мы остановились на ночлег. все прошло по отработанной схеме. Посланник Алексея заранее подыскал постоялый двор. В двух верстах от Большака, убедил хозяина хорошим задатком, что других гостей ему не надо. Заодно проверил помещение на наличие клопов. Когда же доехал Абос, то расположился легко, без споров и брани, каждый понимал, где стоять, где ночевать, так что мне оставалось только благодарить за грамотный походный менеджмент. Да перенести в комнату задремавшую в пути Лизоньку. Благодарность для моего подневольного персонала была простая. Вечерняя очарка, о которой в очередной раз напомнил попугай. Половина мужичков, помня мои наставления, удержалась от горячительного на ярмарке. За это потом награжу сугубо, но сегодня выпьют все, кроме Федьки, наказавшего себя за роком воздержания, и сменного охранника Лиза. Это должность ходить рядом, когда девочка гуляет, сидеть у дверей, когда спит. Считалась выходной и почетной, поэтому было из кого выбирать. Мужички выпили за ужином и принялись укладываться, как полагается после долгого пути. Эмма Марковна, к вам опять вестовой. Может, проект на миллион? Улыбнулась я Алексейке. Впускай, только скажи, чтоб тише. Взглянув на нового гонца, я сразу поняла, что на этот раз дело пойдет не о коммерции. Судя по мундиру, рядовой полицейской команды. Ох, счастье сударыня, сыскал наконец ваше становище. Послал меня Михаил Федорович, Вот записка от него. А как прочтете, на вопросы отвечу. Письма от капитана исправника мне приходилось читать пару раз, но почерк я запоминала легко. Уж больно он напоминал Не надо на это отвлекаться. Как и на мысли о служаке. Его лицо показалось мне знакомым, что даже успокоило. Наверняка видела этого человека с Михаилом Первым. Милостивая сударыня, подробности вам Данила расскажет. Был бы рад, чтобы вы приехали сами, а не можете, пришлите потребное. Да напишите подробно, как пользовать. Благодарен вам заранее. Гонец, уже выпивший ковш кваса, рассказал, зачем он послан. Тяжко ранен полицейский чин, доктор, что на ярмарке нашелся, боится за операцию браться. Может, человек от боли помереть. Предлагает оставить как есть, а Бог разрешит. заберет душу православную или еще пожить оставит. Но если ему дать тот чудесный дым, от которого в забытье приходят, тогда капитан вынудит врача пулю извлечь. Вот и отдохнули от забот. Нет, это доброе дело, и я не совершу. Не помчусь врачом, анестезиологом обратно в Макарьево. А вот эфир дам. Конечно же, с инструкцией. Все это сказала Даниля. Заодно поняла, что парень, вернее служака средних лет с сабельными шрамами на щеках, по-настоящему утомился, пока искал мой обоз, свернувший из Большека Коню тоже надо дать раздых, А операция, как говорил врач, до завтрашнего вечера потерпит. Так что пусть поест, отдохнет немного и в путь. Хорошо, что Лизенька заснула, положив руку на зефирку. Вместо вечерней сказки я достала письменную шкатулку и принялась за тяжкий труд сочинять импровизированную инструкцию, стараясь оставить как можно меньше клякс. Почему ленюсь заняться капельной ручкой? Ну или каким-то ее прототипом. Ох, эти чернильные письма. Хоть самой одеться калмычкой и поскакать на операцию. Нет, это даже не глупость, а что-то очень неправильное. Та самая чуйка подсказала мне. Макарев для меня исчерпан, закончен и хорошо, что я его покинула. Нет смысла возвращаться во вчерашний день. Да еще неосознанно тревожный Трудилась я долго. Пожалуй, весь мой табор отправился на боковую, кроме лизеньки сторожа. Да еще внешнего сторожа, явно не дремавшего, так как он развернул каких-то посторонних путешественников, до меня донесся его голос, что все здесь занято, разворачивай тройку. Инструкция вышла длинная и подробная, исключающая разность толкований. Уф, наконец-то. Да, еще надо упаковать скляницу. И пора будить вестового. Впрочем, сослуживец Михаила Федоровича не спал. Едва я вошла в большую комнату, сразу вскочил с лавки. В путь, с Богом. Одно запомни: делать, как тут написано, не отступать. Благодарствуй сударыня. Шкалик бы мне на дорожку. Ночь холодна. Да еще надо мне вам кое-что от Михаила Федоровича на словах передать сказал Данила, повесив сумку на плечо. Нет, сударыня, Хоть и спят ваши люди, лучше выйти на крыльцо, вот там и скажу. Я накинула шаль, открыла дверь и шагнула в августовскую ночь. И эта ночь упала мне на голову пыльным мешком.